150. Английская «Белая книга». 17 мая 1939 года. Для евреев «Белая книга» обозначала две вещи. Предательский отказ Англии от взятых ею на себя обязательств и адресованное Гитлеру извещение о том, что Англия безразлично как он поступит с евреями. Белая книга ограничивала общее число евреев иммигрантов в Палестину 75 тысяч человек в течение ближайших пяти лет. После этого срока дальнейшее поселение евреев в Палестине могло быть разрешено лишь в случае, если арабы будут готовы с этим согласиться. В документе говорилось и о том, что правительство Ее Величества ныне недвусмысленно заявляет, что образование на территории Палестины еврейского государства не является частью ее политики. Во время Второй мировой, мировой войны, несмотря на все ужасы лагерей смерти, английское правительство отказалось пересмотреть эту политику. Именно жесткость Белой книги в сочетании с еще более жесткостью Гитлера стала главным фактором, Обращение почти всех сознающих свою национальность принадлежность евреев к идее сионизм Сионистский лидер Хайм Вецман заметил, что в мире есть два типа стран. Те, которые хотят изгнать евреев, и те, которые не желают их принять. Англичане стремились, чтобы что бы то ни стало, притворить в жизнь положение белой книги. Можно привести жуткий пример, не от Стамбула, потерпело крушение судно «Струма», на борту которого находилось 769 евреев, бежавших из Румынии. Недавно обнаруженные документы свидетельствуют, что судно было подбито советской подводной лодкой, капитан которой принял «Струму» за немецкий корабль. Турецкое правительство отказалось разрешить им высадиться на берег, и еврейские лидеры буквально умоляли англичан разрешить беженцам отправиться в Палестину. Англичане отказались. В конце концов, спустя два месяца, турецкое правительство распорядилось отбуксировать непригодное к дальнейшему плаванию судно из гавани. Корабль почти сразу пошел на дно. И евреи, которым удалось спасти от Гитлера, 428 мужчин, 269 женщин, 70 детей, утонули. Уцелело лишь двое. В самом начале войны, в 1939 году, Давид Бен-Гурион, выражая мнение большинства евреев, заявил, мы будем бороться с Гитлером, как будто нет Белой книги, и будем бороться с Белой книгой, как будто нет Гитлера. Отчаявшееся еврейское сообщество пыталось помочь нелегальным иммигрантам проникнуть на территорию Эрец-Исраэля. Одна из боевых групп евреев, Лехи, борцы за свободу Израиля, доказывали, что нацисты и англичане стоят друг друга. Нацисты убивают евреев, англичане не дают им спастись. Лехи призывала он воспользоваться тем, что Англия занята военными действиями в Европе, чтобы изгнать англичан из Эрец-Исраэль и открыть въезд в страну. Если бы даже это и удалось, неясно, каков бы был результат, поскольку и знание изгнания англичан из Эрец-Исраэль могло привести к ее захвату нацистами. Мартин Гилберт, официальный биограф Уинстона Черчилля, рассказывал мне, что когда Черчилль стал премьер-министром Англии, Он намеревался аннулировать Белую книгу, но в своем расширенном в годы Второй мировой войны кабинете, насчитывавшем свыше 40 членов, нашел лишь одного сторонника этой акции. ограничение Белой книги на въезд евреев Эрес-Исраэль вызывали столь негативное отношение евреев, что первым же актом израильского Кнессета, парламента, стал закон о возвращении который предоставил каждому еврею из любого уголка мира право репатриироваться в Израиль и немедленно получить его гражданство.